Глава 2. Усть-Ямск. Самый северный из населенных пунктов Ленской области. Усть-Яны. Казачье. Усть-Янск и его окрестности. Отсюда до абагай юрях оставалось 400 верст по направлению к северо-востоку. Виктор, пользуясь кратковременной задержкой, отдохнул. Нанял четырех рабочих ламутов, купил две ровдужные уросы и приводил в порядок путевые записки. Казак же принялся за составление доклада начальству о поведении поднадзорного натуралиста. Этот акт ничуть не знаменовал собою отрицательного или враждебного отношения его к Виктору. Наоборот, дорогой наши путешественники сблизились и даже подружились. Лишения в полярных странах часто сглаживают классовые и интеллектуальные перегородки. На угрюмом лоне северной природы как-то не приходит в голову ощущение разницы исповедуемых политических убеждений. Здесь во всем могуществе проявляет себя высокий инстинкт общественности и вытекающие из него разнообразные формы содружества и взаимной поддержки в борьбе с суровыми естественными силами. Казак писал свое донесение потому, что это было ему приказано, А сила дисциплины порой выступает ярче, чем сила внутреннего этического уклада, ибо первая никогда не входит в сферу сознания. Власть гипноза колоссальна. Господин Антрацитов, писал, между прочим, казак, вел себя дорогою почти всегда смирно и по закону, и хотя обзывал меня несколько раз забастовочным словом товарищ, то надо полагать по обмолвке. С усть ямскими жителями преступных разговоров не ведет, но про себя читает недозволенные книги. Одну из них я осмотрел, и она оказалась сочинением какого-то иностранца, о какого не сказано. В ней, между прочим, говорится, как делать земляные трясения и потопы, а также о разных учениях запрещенных партий, например, «Преагидато морфизме» и других. Очевидно, казаку попалась в руки книга профессора Иностранцева «Курс геологии». «Ну вот и кончил», — сказал, написав казак. «Посмотрите, барин, хорошо ли?» Виктор посмотрел и сказал, что хорошо. Через три дня они выехали к Абагы-Юрях. Путь лежал по голой безлесной тундре, где лишь чахлые кусты тальника поднимались над необозримой снежной поляной. Бледное солнце только на два часа показывало свой лик, зато огненные пальцы, пурпурно-лиловые складки и красочные дуги северного сияния проявлялись во всей красе. На остановках наши путешественники разбивали свои две уросы. Прочно укрепляли их, чтобы отдохнуть и ехать дальше. Против Тальника едва хватало на то, чтобы вскипятить чай. Наконец, желанная цель была достигнута. Скованная льдом о богы Юрях предстала глазам Виктора и его утомленных спутников. Довольно высокие берега реки слагались, где это было видно, постплеценовыми отложениями. И стройные лиственницы, во множестве растущие здесь и там, оживляли пейзаж. Как известно, по берегам рек полярная граница распространения лесов отодвигается к северу. Проводник указал место, в окрестностях которого должен находиться труп мамонта. И Виктор отдал приказ остановиться. Подкрепившись пищей и отдохнув, рабочие принялись рубить деревья, чтобы соорудить несколько юрт для себя и имеющий прибыть из столицы экспедиции. Мерзлое дерево с трудом поддавалось клинообразному железу, порой искры летели от топоров. Аналогичное явление наблюдал и Маак в Вилюйском округе. Но к вечеру, благодаря дружным усилиям, масса бревен лежала уже на снегу. На другой день Виктор с Джергили и двумя ламутами отправились смотреть мамонта. Но когда раскопали снег у высокого шеста, стоящего как отметка, то Виктор чуть не сошел с ума, а Джергели взвыл не хуже полярного волка. Мамонта не было. Дикие звери, по-видимому, еще до зимы растаскали его на части. И только несколько крупных костей с уцелевшими кое-где сухожилиями кусков кожи сиротливо лежали под разрытым снегом. Один хвост сохранился в неприкосновенности и, изогнувшись наподобие вопросительного знака, как бы недоумевал, что ему теперь делать. Даже бивней не было. Какой-то проезжавший здесь промышленник вырубил их и увез с собой на память. Взяв под мышку хвост, Виктор грустно направился в лагерь, невеселые мысли бродили у него в голове, какая потеря для науки, сколько энергии пропало даром и еще будет затрачено, ведь нельзя уже остановить экспедицию, которая, вероятно, выехала теперь из Ленска, что если бы к услугам его был беспроводочный телеграф а долгие дни прозябания в этой глуши, отягченные созерцанием рыжего хвоста. Но предаваться унынию было по меньшей мере бесполезно, и чтобы скоротать время, Виктор принял действительное участие в постройке. Через несколько дней три юрты красиво выделялись на фоне опушенных инием лиственниц рядом с двумя уросами, легкими чумами с покрытием из оленьих кож.